Глава 24. Вторая попытка. Третий раз за сутки трой сидел на вершине злосчастного гребня и внимательно разглядывал расстилавшуюся внизу равнину. Он вышел чуть позже, никакая сила не заставит его повторить вчерашний путь, пройдя мимо кровожадных кустов, которые пожирают ногу сэра Тронилерса, а может и тело стрейкера. К тому же там возможно Гораздо опаснее, чем в прочих местах. После вчерашнего побоища трейсинги взбудоражены. Кто знает, вдруг до сих пор шанствуют поблизости. Они с радостью отыграются за ту взбучку на одиноком путнике. Нет, он пройдет прямо здесь. На вид это место ничем не опаснее других. Все тарости серкула, пятна разноцветных лишайников. Полянки между зарослей, обычно лишенные всякого намека на растительность. И неправдоподобно огромные одиночные валуны, разбросанные там и сям, будто их раскидывал забавляющийся великан. Не видно ни намека на движение, но трой уже знает, что все может измениться в один миг. Прочь сомнения. Вперед. Он должен пройти. Обязан. Была мысль дождаться темноты. Уж очень открытое место. Как-то не по себе по-такому родить. Вот только, как во мраке замечай затаившиеся стебли тисеркулы. Даже при свете дня они нередко ухитряются прятаться от взглядов. Нет, это куда рискованнее. Надо действовать прямо сейчас. Лишайники валуны, тиссеркулы, Лишайники валуны, тиссеркулы, Более никого и ничего. Может, это место страшное и опасное, но одновременно скучное и унылое. Глаза устают от однообразия. Внимание так и норовит рассеяться. Но нельзя себе это позволять. Надо быть на чеку без перерывов. Похоже, растительный хищник специально укоренился на этой навивающей равнине, Знает, что потенциальная добыча быстро начинает зевать на ходу. А потом делает промашку, не заметив очередной особо длинный стебель. Молниеносный рывок, и вот уже за гарпуниную цель тащат заросли. Трой не допустит промашки он дойдет. «Что там впереди? Похоже на россыпь валунов, но это не камни. Да и не валяются валуны так тесно, друг дружке. Они почти всегда одиночные». «Как там?» — говорил сэр Танилэрс. «Если впереди тебя что-то будет смущать, не раздумывай, ищи обходной путь». Но ну, так трое прямо сейчас смущают эти выстроившиеся полукругом непонятные валуны. Мало того» что их подозрительно много в одном месте. Кто-то непонятно, зачем набросал на них сухих побегов тесерколы Обходить. Слева массив хищных зарослей, справа тоже они. Надо возвращаться, искать обход. А между тем впереди тихо смущают лишь камни, но не звуки. И Трой решил поступить вопреки совету сэра Торнилэрса. Может, это и неправильно, но его пожелания слишком общие. В каждом конкретном случае надо принимать конкретные решения, не забывая при этом о мнении авторитетов, но и не переставая думать своей головой. Пригнувшись, добрался до большого камня, присел за ним, не шевелился пару минут, напрягая уши, но, несмотря на все усилия, не уловил ни единого подозрительного звука, и движения нет. Пустошь такая же мертвая, как и везде. Еще одна перебежка и повторить то же самое. Снова тишина, а между тем валуны уже рядом. Можно разглядеть мелкие детали. Нет, никакие это не валуны. Кто-то стащил сюда кучу стеблей тисеркулы и устроил из них грубые подобие маленьких круглых шалашей. Переплел кривые ветви так тесно, что крупному хищнику не пробраться, разорвет шкуру о кривые шипы. Впрочем, кто-то все же не побоялся войти без спроса и, похоже, преуспел. От трех шалашей остались разбросанные палки, устояли ли жалкие части каркасов из самых толстых ветвей. А тех построек, которые уцелели, веяло заброшенностью. Нет тут никого. Неизвестно, кто построил такое убожество, но в одном сомнении нет. Строители давно покинули это место. Уже без лишних предосторожностей приблизился, поднял белесый предмет, валявшийся возле разоренного шалаша. Уродливый череп с непропорционально огромным ртом, зубы мелкие, многочисленные и очень острые. Знакомые челюсти. Такие он уже видел. Вчера. Век бы их не видеть. Трейсинги. И готов поспорить на что угодно, он наткнулся на их поселение. Вон кости белеют, а вон еще череп и еще... Зеленокожие твари столкнулись здесь с противником, который оказался посильнее. Судя по второй голове, зубы у этого неведомого врага, обитателей тесеркуловых дебрей, были что надо, раз сумел отхватить немалую часть затылка. Ничем иным объяснить появление этого рваного отверстия Трой не смог. Так и и надо. Чем больше тресингов подохнет, тем меньше шансов на них нарваться. Хотя, как сказать... Лучше напороться на зеленокожих, чем на того, кто не боится атаковать их поселение, и выходит из этих схваток победителем. Или трое фантастически везло, или сэр Тренелерс был прав в отношении того, что одиночки на Крайнем Юге во многих случаях проще, чем большому отряду. Но факт есть факт, он сделал это. Дошел. Нет, не до деревни. Это было бы уже не фантастикой, а слишком короткой сказкой всего лишь до конца оккупированной тесеркулой равнины. Дальше протягивался не фьорд, как надеялся рыцарь, а новый гребень, брат-близнец того, который ограничивал неизменность запада, и на нем рос такой же прячущийся хищный кустарник. Так что Трой выбрал для подъема участок, где землю прорывал скальный выход. Не на всем протяжении пути, но хоть на паре отрезков помог. И вот он на новой вершине и разглядывает то, куда прежде не мог достать взглядом. Помня рассуждение сыра Трани надеялся, что внизу увидит первый из фьордов, но, увы, ничего подобного. Но и равнины, заросший, доставшим до печенок хищным растениям, здесь тоже не было. Дальше тянулась пересеченная местность, холмы, холмистые гряды, скалы там и сям. Растительность развита очень неравномерно, но, в отличие от последнего отрезка пути, выглядит куда нормальнее. Вон сосны по склонам, а там, внизу, что-то похожее на густые заросли темнохвойных елей. Обычные на вид деревья трава. На них приятно смотреть, в отличие от лишайников ада, который остался позади. Невдалеке поблескивают воды озера с подозрительными берегами. Скорее всего, они сильно заболочены. А вон вьется извилистая ленточка речушки. На ее берегу пасет табун лошадей. Увидев их, Трой было обрадовался, решив, что вышел к обитаемым местам. Но потом вспомнил некоторые рассказы сэра Тринелерса. Он в том числе говорил, что эти животные в условиях Крайнего Юга нередко дичают и в некоторых районах образуют многочисленные популяции, такие здесь принято называть мустангами. Лошади вели себя спокойно, и это радовало. Вряд ли осторожные животные будут вести себя беспечно на опасной территории. Значит, можно слегка расслабиться. Очень слегка. Потому что земли Краймора не прощают артозейство. Да и моря тоже. Забросив мешок за спину, Трой начал спуск, не забывая выбирать каменистые участки и приглядываться к каждому подозрительному пятнышку. То, что он не видит Сиркулу, еще не означает, что ее нет. Вчерашний случай с пронзенной стеблем ногой сэра Терни Лерса будет стоять перед глазами всю оставшуюся жизнь. Повторить его жуткую судьбу он не собирается. Да и не повторит. Тот, кто попался в Сесеркуле, самостоятельно вырваться не сможет. Не факт, что даже спутники успеют помочь. Рыцари церкви вытащили, но дорогой ценой. А Трою неоткуда ждать помощь. Он здесь один. Человек, спускающийся по склону, заметен издали. Но, тем не менее, никто не соблазнился. Да и зачем он кому-то нужен? Если неподалеку пасется целый табун лошадей, там мяса куда больше. Правда, оно может удрать гораздо быстрее трое. Добравшись до подножия, присел, провел ладонью по сочной траве. Зеленая, глаз отдыхает. В такую хочется завалиться, но расслабляться нельзя, ему надо идти. Только не так быстро. Достал из мешка свинцовую коробочку в деревянном каркасе. Открыл крышку, достал амулет. Невзрачная каменная пластинка в дешевой оправе. На вид ничего особенного. Но сэр Тронилэрс говорил, что вещица не из дешевых. Положить на землю, подождать 20 ударов пульса, быстро поднять, посмотреть на центр камня. Там пятнышко размером с горошину. В зависимости от концентрации пепла в почве, оно в широких пределах меняет цвет. Вообще никаких изменений. Не веря глазам, Провел еще одно измерение, но получил аналогичный результат. Или амулет вышел из строя, или пепла здесь нет вообще. То есть он, конечно, есть, и его ничтожные следы можно найти даже под экватором. Не зря ведь даже там до сих пор рождаются магически одаренные дети. Но концентрация яда столь ничтожна, что можно не обращать внимания. Трой даже слегка обиделся, он-то думал, что на равнине трейсингов столкнется с цветочками, а далее начнутся настоящие ягодки, где придется изрядно попотеть, оберегая свою шкуру. Не ожидал, что наткнется на безопасную территорию. Условно безопасную. Далеко не всем хищникам Краймора требовалась повышенная концентрация яда. Для некоторых он вреден так же, как и для человека. Прежде всего это касается неизмененных и не сильно измененных обычных животных. Панцирные барсы, ледяные тигры, разные виды медведей и волков. Жизнь среди пепла некоторых сделала куда опаснее, даже без крохи магического таланта они могут доставить немало неприятностей. Да и твари куда более исковерканные, способны подолгу находиться на почти чистых территориях. Да, им там не слишком нравится. Но это не означает, что без пепла они не смогут существовать и пяти минут. Лошади заметили трое издали, как по команде повернули головы и проследили за его спуском, но более никакой реакции не выказали. Постерегся к ним приближаться, ведь сэр не успел и трех слов рассказать про травоядных обитателей крайморы. Не исключено, что они могут оказаться гораздо неприятнее их северных собратьев. Вода в речке оказалась ледяной, будто кипятком ошпарила. Правда, уже в следующее мгновение негативные ощущения схлынули, но все равно такой нормально не покупаешься. Чистейшие струи, никакой мути, можно каждую песчинку разглядеть. Во все стороны разбегаются рыбины, в том числе приличные. Некоторые при этом не особо торопятся, видно, что не пуганые. Похоже, даже на удаление от побережья трое можно не сильно беспокоиться по поводу нехватки продовольствия. На другом берегу попрыгал, встряхивая влагу с кожи, поспешно оделся, продолжил путь. Дальше будет труднее. Холмистый хаос на вид проходим, но шагать по нему не так удобно, как по равнине. Ерунда. Уж шагать-то он умеет. Второй день на ногах, но незаметно ни малейших признаков усталости. Хотя рассчитывать на вечную неутомимость трудно, а жаль, ведь ему еще долго идти. Из-под ног поднялся здоровенный заяц, понесся параллельно под ножи ближайшего холма. Знай, Трой об этом чуть раньше мог бы прикончить его ударом меча. Косой ведь подпустил так близко, что на следующем шаге ему бы придавили уши. Из густых кустов, которые оккупировали края промойна на склоне, вынеслась лиса серьезных габаритов, и шкур необычная, не рыжеватая, а почти черная, серебристо отливом. Трой даже не знал, что такие красавицы бывают. Впрочем, здесь край мор, а здесь бывает все, что только можно вообразить. И невообразимое тоже бывает. Трой сидел на высоченной сосне и с опаской поглядывал вниз. Причем пугала его не высота, а кое-что, происходящее под деревом. Забрался он сюда не просто так, а из-за того, что ситуация заставила. В тот момент не увидел другого выхода. Поход по холмам, начавшийся со сцены погони, черно-серебристой лесы за зайцем, далее проходил скучно. Камни, кусты, трава и деревья. То по склонам карабкаешься, то идешь ровно. Полным-полно разнообразных птиц. А вот животным миром все куда беднее, зайцы поднимаются редко, куда чаще встречаются грызуны, похожие на мелких полосатых белок, но ведь куда осторожнее, близко, не подпускают. Других зверей не видно, но следы попадаются нередко. Правда, разглядеть их можно лишь в отдельных местах с мягкой почвой, на валунах и особях ничего не заметишь. Чем далее трой углублялся в царство холмов, тем заметнее менялась местность. Речь прежде всего шла о рельефе, травянистые склоны, изредка нарушаемые каменными осыпями и навалами валунов, сменились скалами, невысокие, живописно обточенные ветрами и водами, издали они походили на волшебные замки, да и вблизи смотрелись симпатично. Рощицы сосен рядом с ними казались ухоженными дворцовыми парками. Дождевые промоины выглядели как мощенные диким камнем прогулочные тропинки. Заглядевшись на эту красоту, Трой нарушил главные правила, которые пытался вбить в него сэр Транилэрс. На Наземных Краймора нельзя расслабляться даже на миг. К счастью, он не так уж сильно отвлекся, поэтому успел увидеть зверя до того, как тот обернулся. Здоровенная волосатая тварь, походящая на помесь медведя и собаки. Нет, скорее все же медведь, очень уж когти характерные. Пусть у этого не чуть ли не в полуруке длиной, но форма та же, массивные, кривые, притупленные. Да и голова, не пёси, слишком плоская. Пасть не настолько вытянутая, зато тело при всей своей величине не выглядит громоздким, нет ни намёка на перекатывающиеся под кожей жировые отложения и гипертрофированную мускулатуру, поджарые, тощие, жилистые и очень внушительных размеров. Да этот зверюга даже в сидячем положении, почти в два раза выше трое. От таких созданий надо держаться как можно дальше. К несчастью, хищник укрывался за камнями, и до последнего мгновения нельзя было заподозрить о его существовании. А теперь между ними не более полусотни шагов. Плевая дистанция. Но есть плюс. Медведь или собака-медведь смотрит в другую сторону, и трое пока что не видит. В голову пришло очевидное решение. Надо как можно тише удалиться за скалу, а там принять все меры к тому, чтобы оказаться подальше от зверюги. Пусть так и сидит, не догадываясь о близости добычи. Трой излишне поспешно развернулся, и это привело к непоправимому. Из-под ступни вывернулся камешек, мелкий, округлый, в полкулака диаметром. Он покатился вниз, почти бесшумно. Вот только тишина затянулась ненадолго. Стукнул по другому булыжнику, заставил и его стронуться с места. Процесс нарастал лавинообразно. И вот уже десятки камней мчатся по склону. И это уже далеко не бесшумно. Трое обернулся на зверя, зверь обернулся на трое. Посмотрели друг другу в глаза. Человек увидел в взгляде хищника меню сегодняшнего ужина, в котором значилось всего лишь одно блюдо. А монстр не заметил ничего угрожающего и с довольным видом рявкнул, радуясь легкой добыче. Но уж до утки. Трой успел придумать резервный план. Надо лишь очень быстро домчаться до ближайшей рощицы, а затем также быстро вскарабкаться на одно из деревьев. То, что хищник бегает получше человека, несомненно. Но Трой был уверен, что в данном случае уступит ему немногим. Уж очень не хотелось познакомиться с ужасающими когтями. Если обстоятельства заставят, мы способны на многое. Человек побежал, зверь плотоядно взревел и ринулся следом. Сосна — не самое удобное дерево, если ты хочешь без заминок взобраться на безопасную высоту. Внизу там, как правило, нет удобных ветвей. И этот случай не стал исключением. Вот только Трой не замешкался ни на миг, сам не понял, как оказался на середине пути от камля до верхушки. Не все виды медведей умеют лазить по деревьям, а некоторые могут этим заниматься лишь в нежном возрасте или стрессовой ситуации. Вот этот, похоже, из таких неумех, остановился, разочарованно взревел, затем призадумался на тему дальнейших действий. Трое он уже успел съесть глазами и очень хотел то же самое сделать при помощи зубов, а потому уходить не торопился. Для начала попробовал потрясти ствол, но даже для такого громадного зверя он слишком велик, результат не впечатлил. Начал работать когтями, после чего на коре оставались белесо-красноватые раны. Если задаться целью и потратить два-три дня, сосна может свалиться, не такая уж она исполинская. Но монстру тяжелая работа не доставляла радости то и дело страдальчески выл должно быть не очень-то приятно лупить по крепкой древесине. То работая когтями, то пробуя раскачать ствол, он провозился до темноты, но и после этого не ушел, время от времени возвращался к прежним занятиям, после чего делал перерывы, бродя по ближайшей округе, и даже попытался пару раз затаиться, надеясь, что этим обманет человека, и трой спустится. Как бы не так. Он еще выше забрался. Похоже, несколько лет назад макушку повредило молнией или ветром. Ветви там разрослись в стороны, образовав грубое подобие гнезда для испанской птицы. Поэкспериментировав, Трой нашел оптимальное положение для тела, когда почти ничего не давит. Неудобно и холодновато, отдых обещает стать не слишком комфортным. Но лучше уж так, чем греться в звериной пасте. Вот и веревка, прихватить которую посоветовал Драмирас, пригодилась. Привязаться. Проснулся в самый недобрый час, когда половинчатый диск Яри висел над головой. Эта быстрая луна пролетала над миром по парадоксальной траектории. От полюса к полюсу. И при этом игнорируя суточное вращение планеты. Потому как все время находилась над одними и теми же меридианами. То есть, конечно, не игнорировала. Просто двигалась синхронно. По головокружительной, хитро искривленной дорожке. При попытке осмыслить ее путь, Трой едва не вывихнул мозг, еще пребывая на корабле, и при этом смутно вспомнилось, что Яре не вписывается в стройные законы небесной механики, и за ее причуд ни одно поколение ученых ломает копия в бесконечных спорах, и даже один из главных постулатов физики, принятый всеми, не может объяснить ее хулиганское поведение. Она единственное и непостижимое исключение из всех правил. Неудивительно, что вокруг этого небесного тела толпами рассказывают нехорошие слухи, сколько легенд сложили, и ни одной хорошей, Каждый хоть в чем-то обвиняет красный шарик. Все нехорошее, что имеет место в ночной час, просто обязано дожидаться зенита Яри или хотя бы ее восхода. Такой вот неписанный закон. Похоже, на землях Краймора этот закон уважали, потому что прямо сейчас под деревом что-то происходило. Медведь или собака-медведь уже не рычал, а жалобно поскуливал и даже издавал что-то похожее на звуки детского плача. Ему вторили тяжелые вздохи, кого-то невидимого и огромного, а также громкое чавканье и тошнотворный трес, который можно объяснить лишь одним. Кому-то перекусывают кости, и кости не маленькие. Как Трой не вглядывался вниз, ничего разглядеть не сумел. Лишь однажды среди переплетений ветви примелькнул красноватый отблеск, будто кровавый свет Яри отразился в чем-то огромном глазу. А может и не было никакого отражения. Может глаз светился красным сам по себе, ярко и зловеще. Это же край мор, здесь и не такое бывает. Монстр, крауливший Трое весь вечер, тонко взвыл не своим голосом, захрипел. И почти сразу затих, и более не издал ни звука тишину нарушала лежадные чавканья и хруст разгрызаемых костей. Трой, перестав вглядываться вниз, уставился на зависшую над головой Яре, подмигнул красные зорницы. Он все еще жив и пусть с приключениями, но преодолел равнину трейсингов, после чего прилично углубился в холмы, которые тянулись в Он сделал то, что вчера не смогли сделать. Всем отрядам его отчаянная попытка удалась. Если не сглупит или не нарвется на опасность, которую невозможно избежать, будет шагать дальше и дальше, пока не доберется до обитаемых мест. Никаких «если». Он доберется. Он обязан добраться.